Глава 4. 14 принципов Дао-Тойоты. Квинтэссенция производственной культуры, лежащей в основе системы производства. Подход Тойоты – это не только инструменты и технологии. Итак, вы ввели у себя инструмент управления потоком и производством изделий. Вы подключили устройство для визуального контроля производственной зоны. Оно предупреждает рабочих о дефектах, нарушениях в работе оборудования или иных проблемах с помощью световых, звуковых и тому подобных сигналов. Теперь ваши рабочие места выглядят, как на заводе «Тойоты». Казалось бы, на этом все готово. На самом деле основная работа по внедрению «бережливого производства» только начинается. Ваши рабочие понятия не имеют о производственной культуре, которая стоит за системой Тойоты. Они не готовы неустанно работать над совершенствованием системы и заниматься самосовершенствованием. Дао Тойоты существуют в первую очередь благодаря людям, которые работают, принимают решения и развиваются, совершенствуя друг друга и самих себя. Если посмотреть на преуспевающие японские компании, которые работают по системе бережливого производства, сразу заметно, как активно рабочие вносят предложения по усовершенствованию. Но подход «Тойоты» не ограничивается и этим. При этом подходе поощряется, поддерживается и требуется участие всех. Другими словами, это доверие к людям. Выявлять и решать скрытые проблемы можно лишь с помощью рабочих. Если они недостаточно ответственны или не умеют работать в команде, начнутся простои и накопление запасов. Изо за дня в день инженеры, квалифицированные рабочие, специалисты по качеству и другой персонал постоянно занимаются решением проблем. И именно это позволяет каждому научиться решать их. Одним из инструментов бережливого производства, который учит работать в команде, называется «5С». «Сортируй», «Соблюдай порядок», «Содержи в чистоте», «Стандартизируй», «Совершенствуй». Подробнее о нем рассказывается в главе номер 13. Речь пойдет о комплексе мероприятий по устранению потерь, которые ведут к ошибкам, дефектам и травмам. Самой трудной составляющей 5С является, пожалуй, пятое – совершенствуй. Именно этот пункт является решающим условием успеха остальных четырех. Чтобы рабочие соблюдали правила эксплуатации и совершенствовали методы работы и свое рабочее место, их нужно поощрять. Условиями успеха являются приверженность руководства данным подходам, соответствующая подготовка кадров и производственная культура. Лишь тогда поддержание и совершенствование станут привычным делом для всех, начиная с цеховых рабочих и заканчивая руководством. В этой главе я расскажу вам о 14 принципах, составляющих подход Тойоты. Они сгруппированы в 4 категории. Первая категория — Это философия долгосрочной перспективы. Вторая категория ⁇ посвящена правильному процессу. Категория номер три ⁇ сотрудники и партнеры. И четвертая категория ⁇ это решение проблем. В последующих двух главах я расскажу, как работали эти 14 принципов при создании автомобилей Lexus и Prius.